37. Денис. Звонок Риты застаёт меня по дороге на деловую встречу. Мы обмениваемся приветствиями и вежливыми как дела, после чего она предлагает увидеться в манне в 8:00 вечера. Я соглашаюсь. Её звонок не вызывает во мне удивления, потому что разговор о нашем расставании вышел неестественно спокойным и коротким. Я сказал, что свадьбы не будет и нас тоже. Рита молча кивнула и, не спросив о причинах, ушла. После того, как Рита бросила мне в лицо измену Олега, окрестив её семейной чертой, я понял, что будущего у нас с ней не будет, и впрыгать себя в кабалу и забит я не готов. Маша зря чувствует свою вину за то, что разлучила нас. Свое решение я принял без неё, потому что понял, идеальными партнёрами мы с Маргаритой уже не станем. И потому что эгоистично захотел большего. С Машей. Привет, день. Рита кладёт сумку на стул по соседству, наклоняется, чтобы поцеловать меня в щёку, как делала всегда. Выглядит всё так же безукоризненно: идеальный сидящий костюм, укладка, макияж. Заказал тебе салат и кофе. Заботливо, как и всегда, улыбается она, присаживаясь напротив. О чём ты хотела поговорить? Рита складывает пальцы замком под подбородком, и её глаза становятся серьёзными. "Анна, с день. Я молчу, предоставляя ей возможность высказаться. У нас с ней с самого начала всё складывалось слишком легко. Я пригласил её на свидание, в нашу первую встречу, она согласилась. Через 2 дня осталась у меня ночевать. Мы начали встречаться. Через полгода сделал предложение, она ответила: "Да". Всё развивалось ровно, планомерно, без подъёмов и спадов. Мы никогда не ругались и не выясняли отношения. Даже тогда, когда я признался ей в измене, мы ничего толком не обсудили. Я знаю, ты был зол на меня за то, что я сказала про тебя и Олега. Нам обоим нужно было время, чтобы остыть. Ты совершил ошибку, Я совершила ошибку, что попыталась спустить всё на тормозах, и думаю, сейчас мы оба готовы вернуться к тому, на чём закончили. Почему ты так думаешь, Рит? Потому что я соскучилась по тебе день и знаю, что ты тоже скучал по мне. Сейчас мне становится по-настоящему тяжело, потому что я не скучал, и потому что Рите придётся услышать совсем не то, зачем она меня сюда пригласила. Я люблю её как человека, уважаю как женщину и совсем не хочу делать ей больно. Рит, если целью разговора является возобновление наших отношений, то ничего не получится. Ты же знаешь меня. Я не разбрасываюсь пустыми словами и обещаниями. То, что я сказал тебе тогда, не мимолётный порыв. Я всё обдумал. Рита молчит. Я вижу, как напрягается ее шея и как бледнеет кожа щек. Случались ли в ее жизни поражения? Не уверен, и мне искренне жаль, что приходится брать на себя роль первого. Я не понимаю причин, Денис. У нас все было хорошо. Вряд ли моя ошибка намного серьезнее твоей. Нет, конечно, Рит. Моя куда серьезнее. Ты всегда была умницей. Во мне дело. Прозвучит банально, но я неожиданно понял, что хочу большего. И ты заслуживаешь большего. Чтобы тебе в любви признавались каждый день, а не просто считали, что ты идеально подходишь. А разве это плохо идеально друг другу подходить? Люди годами ищут таких людей и не могут найти. Нам же с тобой повезло. Жизнь сложнее, чем точные науки с их идеальными числами. мысленно усмехаюсь. Оказывается, бывает порой нелогично, но тем мы прекрасно. Рита быстро отпивает глоток воды и, вернув стакан на стол, щурит глаза. Кто она, Денис? Это та, с кем ты мне почти изменил? Я бы очень хотел сказать ей правду. Это гораздо проще, чем об этой правде умалчать, и сейчас она была бы уместна. Но вспоминаю порассящие глаза Маши и понимаю, что не имею права. Они сёстры, а я обещал. Для нас это не имеет значения. Я не ушёл от тебя к ней. Я просто ушёл. Вовремя, потому что свадьба была бы ошибкой. Ты прекрасная женщина, Рит. Красивая, умная, уверенная в себе. Сама знаешь, что долго одной тебе быть не позволит. Не надо, Денис. Рита морщится, даже ладонь поднимает. Сколько бы красивых слов ты сейчас ни сказал, факт остаётся фактом. Ты променял меня на другую. Это обида. Когда она стихнет, ты сможешь услышать то, что я хотел сказать. Что ты меня никогда не любил? Слабое успокоение. Я не отвечаю, потому что сейчас Рита впервые на моей памяти выглядит уизвлённой, и у меня нет намерений её добивать. Она и сама всё понимает. Я никогда не признавался ей в любви, и она вряд ли могла этого не замечать. Я честен, а ей больно. Это тоже часть жизни. Я пойду. Рита поднимается со стула, подхватывает сумку Губы плотно сжаты, в глаза мне не смотрит. Мне правда её очень жаль.